Руми, 2 августа 1245 года, Конья. Думаешь, что живешь богатой и насыщенной жизнью, пока не приходит некто, и тогда ты понимаешь, как много интересного проходило мимо тебя. Словно в зеркале ты видишь пустоту в своей душе, ту самую пустоту, которую прежде отказывался видеть. Этим некто, может быть, возлюбленная. Друг, духовный учитель, даже ребенок, за которым ты присматриваешь. Главное — найти душу, которая заполнит пустоту души. Все пророки дают один совет — найди того, кто станет твоим зеркалом. Для меня таким зеркалом стал Шамс Эстебриза. Пока он не явился и не заставил меня заглянуть в глубины моей души, я не знал главного о себе. Каким бы преуспевающим и удачливым я не казался людям, я мало чего достиг, и в душе был одинок. Словно много лет составляешь как бы словарь о самом себе. В нем даешь определение всего, что имеет для тебя значение, например, истина, счастье, красота. В каждый поворотный момент своей жизни обращаешься к этому словарю, а потом приходит незнакомец, берет твой бесценный словарь и выкидывает его на помойку. «Твои определения надо пересмотреть», — говорит он. «Пора тебе забыть все, что ты знал до сих пор. И по какой-то причине, непонятной твоему разуму, но понятной сердцу, ты не возражаешь и не сердишься, а радостно соглашаешься». Вот это и сотворил со мной Шамс. «Благодаря нашей дружбе я многому научился». Но самое главное, чему он научил меня, это забыть все, что я знал до нашего знакомства. Когда кого-то сильно любишь, то ждешь такой же любви и от окружающих, которые как будто призваны разделить твою радость. Если же этого не случается, сначала чувствуешь удивление, а потом обиду и разочарование. Не сумел я убедить своих близких и друзей увидеть то, что видел сам». не сумел объяснить им необъяснимое. «Шамс — мое море, милосердие и благодати. Он — мое солнце истинной веры. Я называю его царем царей духа. Он — мой источник жизни и высокий, вечно зеленый, величественный кипарис. Его присутствие все равно, что четвертое чтение Курана, путешествие, которое совершается в душе». К сожалению, большинство людей оценивает происходящее по собственным представлениям и по мнению других. Для всех Шамс — странноватый дервиш. Они считают, что он дико ведет себя, богохульствует, что он совершенно непредсказуем и на него нельзя положиться. А для меня он воплощение любви, которая движет вселенной. Иногда он уходит в тень и собирает части в целое, а иногда наоборот. Взрывает все, что только можно. Такая встреча, как наша, случается раз в жизни. В моей жизни она случилась впервые за 37 лет. С тех пор, как Шамс вошел в мою жизнь, меня все время спрашивают, что, на мой взгляд, в нем особенного. Я не могу ответить на этот вопрос. Те, кто спрашивают, все равно не поймут. А кто понимает, тот не спрашивает. Затруднительное положение, в которое я попал, напоминает мне предание о Лейле и Гаруне, аль рашиди Услыхав, что бедуинский поэт Кейс безнадежно влюбился в Лейлу и сошел из-за нее с ума, отчего был прозван Меджнуном, то есть Безумцем, Гарун аль-Рашид с любопытством стал расспрашивать о женщине, из-за которой произошло такое несчастье. «Наверное, Лейла какая-то особенная женщина», — подумал он. Она превосходит всех остальных женщин. Возможно, она колдунья, прекраснее которой нет на свете. Взволнованный, заинтригованный, он все делал, лишь бы собственными глазами посмотреть на Лейлу. В конце концов, Лейлу доставили во дворец. Когда она открыла лицо, Гарун Аль Рашид был разочарован. Не то чтобы Лейла была уродливой, хромой или старой, но и поразительно красивой ее тоже нельзя было назвать. Обычная женщина, каких много. Гарун Аль-Рашид не скрыл разочарование. «Это из-за тебя Меджнун сошел с ума?» «Но почему? Ты выглядишь такой обыкновенный, Что такого в тебе особенного?» Лейла улыбнулась. «Ты прав. Я Лейла. Но ты не Меджнун», — ответила она. «Тебе надо посмотреть на меня глазами Меджнуна». Иначе ты никогда не разгадаешь тайну, которая зовется любовью. Как мне объяснить эту тайну моим родным, друзьям и ученикам, им не понять, что особенного пшамся ты бризе, если они не посмотрят на него моими глазами? Да и как им постичь, что такое любовь, пока они сами не испытают ее? Любовь нельзя объяснить. Ее можно лишь испытать. Любовь нельзя объяснить, но она. Объясняет все.